Глава тринадцатая «Так ты скажешь, что ты снова задумал?» — спрашивал Роха, когда кавалер вернулся в шатер. Старый приятель так и сидел за столом, правда, уже ничего не ел, так как ополовинил все блюда, что причитались полковнику. Если до разговора с Агнес Волков еще не был уверен ни в чем, то теперь уже принял решение. «Думаю, идти на тот берег и разбить мужиков», — твердо сказал он. «Когда ты скажешь об этом солдатам, они поднимут тебя на копья», — заметил Скарафаджо. «А зачем мне тогда стрелки и их капитан? Неужто ты меня не защитишь?» Роха потряс головой. «Что ж делать? Конечно, мне придется. А как я уговорю своих стрелков, они тоже устали и злые после сегодняшнего». Волков уселся на стул и стал быстро есть то, что осталось в тарелках, и учил старого товарища. «А ты напомни им, что я длань господня. Скажи, что Бог меня ведет». «Бог ведет», — Роха посмотрел на него из-под лобья. «Ну да, конечно. Бог. Кто же еще? Я им так и скажу. Может, они и не станут в меня стрелять». «Так не сиди. Иди, готовь людей». Капитан не без труда встал со стула и ушел в свою роту. Но Волкову поесть не удалось. Уже собрались у шатра офицеры его полка. Раздражать их ожиданиям сейчас было неразумно. Он очень нуждался в их поддержке. «Идем на ту сторону. Немедля. Без всяких предисловий, — заявил он. Как топором рубанул». Рене, зная господина не первый день, сразу понял, что он не шутит. Лицом стал невесел. Фильсбибург тоже удивлялся. «Как же так? Я солдатам разрешил доспех снять, есть, отдыхать». Зато Хайнквист был на удивление выдержан и ни грусти, ни удивления не выказывал. А я видел, что стрелки всполошились. Думаю, к чему бы это? «Именно к тому. Идем на тот берег снова. Роха своих людей уже поднимает. Ланскнехты и кавалеристы тоже готовятся. Думаете, сейчас их врасплох застанем?» «Знаю, что застанем», — Волков понизил голос. «Верный человек только что сказал, что офицеры их в город поехали. Выпивать. К нашей атаке поспеть обратно никак не смогут». «Ах, вот как!» — воскликнул капитан. «Значит, надо начинать!» «И я о том же говорю, господа. Идите в части, прикажите сержантам поднимать людей. Коли в корпорациях каких вздумают артачиться, так зовите меня незамедлительно. Успеем ли?» Без всякой уже надежды на отмену атаки, уже смирившись, спросил Рене. «Пяти еще нет. До заката четыре часа. Успеем обязательно». Дальше говорить смысла не было. Он решил пойти посмотреть, оседлали ли коней люди капитана фон Редернауфа. Да, кавалеристы уже были готовы выходить из лагеря. Это Волкова порадовало. Он повернулся, а тут ему навстречу, придерживая мечи руками, чуть не бежали офицеры из полка Эберста. И сам полковник впереди. Лица напряженные, удивленные. Кавалер остановился и с улыбкой вежливости стал их ждать. «Господин комендант!» — еще не доходя до него, начал полковник Эберст. «Что происходит?» «Господа!» — спокойно ответил Волков. «Мы атакуем. Сейчас, пока нет офицеров в лагере мужиков. Генерал такого приказа не давал? Я даю вам такой приказ. Это авантюра!» «Это твердый расчет. Я отказываюсь выполнять ваш приказ». «Все идут. Идут ланскнехты, кавалеристы, мой полк, а вы, кажется, струсили, господа?» — заметил Волков. «Солдаты могут отказаться», — произнес на удивление спокойно один из старших офицеров полка. Волков, к сожалению, не помнил его имени. «На этот случай у меня для вас есть капитан Роха и его стрелки». Они всякому бунтарю быстро и доходчиво все объяснят. «Нет, мы никуда не пойдем», — уперся Эберст. «Сегодня я уже был там, мне даже на берег не удалось с толком выбраться, и потери я понес огромные». «Ланскнехты выступят первыми. Вы за ними. Я дам вам стрелковую сотню. Их фон Берленштайн весь день продержал в резерве. Они свежие». «Мало того, вы не начнете атаку, пока я не оттесню мужичью от брода и не выпущу в поле кавалерию, которая вам поможет сбить заслон у брода», — говорил Волков. «Нет-нет», — полковник качал головой, хотя теперь в его голосе не было прежней уверенности. «Это глупая, несанкционированная авантюра. Я не стану участвовать в этом деле». «Тогда я отстраняю вас от командования полком», — сказал Волков, чуть повышая голос. — Ваши обязанности будет выполнять капитан Хайнквист. — Вы не имеете права! — воскликнул Эберст. — Имею. Я комендант лагеря, на территории которого вы и ваш полк находитесь. — И какова же причина моего отстранения? — Трусость. — Что? Трусость? — Еще никто и никогда не упрекал меня в трусости! — полковник побагровел лицом. — «Можете спросить у моих офицеров?» «Так не давайте повода впредь. Идите к своим людям и готовьте их. Скажите, что я, полковник Фольков, первый ступлю на тот берег, а если не смогу помочь и вам выбраться на него, то атаковать вам не придется. Скажите, что первыми пойдут ланскнехты, а вы уже за ними. А еще скажите, что мои люди зовут меня Дланью Господней». — с жаром говорил кавалер. Все равно полковник Эберст был недоволен, но теперь он уже не столь рьяно выговаривал кавалеру свои условия. — В таком случае я попрошу у вас письменный приказ с расписанием диспозиции моего полка. — Приказ будет. Сделаю его незамедлительно, но диспозицию расписывать мне некогда. У нас на атаку остается всего четыре часа. Кавалер повернулся к офицерам полка Эберста. господа «Верьте в победу! И людям говорите, что мы победим!» «Ступайте! Времени лишнего у нас нет!» И, не дожидаясь вопросов и возражений, поклонился и направился к себе писать приказ. Пока все получалось, никто не отказался идти с ним, и уже это для него было радостью. Он не думал о том, что впервые в его жизни под властью его находилось более трех тысяч человек. что все эти люди, кто сам добровольно, а кто и по принуждению командиров, вверяли ему свои судьбы, свои жизни. Нет, он о том не думал, как и не мечтал еще пять лет назад о том, чтобы ему, правофланговому корпоралу гвардии герцога Деприньи, придется взять на себя ответственность за всех этих людей и взять на себя смелость занять генеральскую должность. «Генеральскую!» Нет, все это мало волновало Волкова. Душевных мук и сомнений он не испытывал, так как по своему солдатскому естеству ко всяким терзаниям и волнениям был не способен. Сейчас его волновали лишь две вещи. Он про себя почти непрестанно молил Господа, чтобы Агнес, его ведьма, оказалась права и чтобы ему удалось быстро переправить на тот берег роту Рене и роту Рохи. А там... Там бы он уже бога своими просьбами не донимал. Там бы он и сам управился. Лишь бы Железнорукий отъехал прочь. Пока Волков писал этот глупый приказ для Эберста, стали приходить вестовые из частей. От кавалеристов прибыл первый. Капитан фон Радерналф просил передать, что кавалерия готова выступить. Потом от капитана Кленка пришел человек. Капитан Кленк прислал меня сказать, что лонскнехты построились, ждут приказа. Роха приехал сам, Рене пришел сам. Все ждали приказа, все ждали его. И Волков встал, передал приказ Вестовому и велел Максимилиану и Фейлингу собрать офицеров на последний совет. Офицеры собрались быстро. Все понимали, что времени мало, поэтому Волков и расписал план атаки Наскара. Да и план был прост. Кавалер со своей первой ротой Ренея с толками Рохи под прикрытием пушек выходит на тот берег, отодвигает заслон мужичья и дает переправиться кавалерии. А уже кавалерия должна пойти к восточному броду и, ударив в тыл хамом, помочь переправиться ланскнехтом и полку Эберста. И тогда уже все двумя колоннами ланскнехты и Эберст с юга и волков с юга-запада двинутся на лагерь врага и вынудят его принять бой в поле. Четыре часа до темноты. Всего четыре часа. В барабаны не бить. Идти шагом самым быстрым. До переправ так и вовсе бежать. Внезапность — наша удача. С нами Бог, господа. Кавалер перекрестился. Остальные офицеры тоже перекрестились. «Капитан, ваше дело — дать мне выйти на тот берег и построиться», — сказал Волков пруфу, надевая свой старый шлем без забрала. «А о том не беспокойтесь», — заверил его артиллерист. «Место пристреленное. Коли враг появится, так разгоню. Под огнем мужики не шибко хорошо стоят». Все офицеры стали расходиться по своим подразделениям, а кавалер поднял руку. «Первая рота! За мной! И пошевеливайтесь, ребята! В скорости наша победа!» Фейлинг ехал сам и вел в поводу двух коней. коня своего господина и того, что принадлежал Максимилиану, но, добравшись до воды, остановился. Теперь он ждал сигнала. А Волков почти бежал к броду. Он собирался третий раз за сегодня войти в воду. Кавалер очень хотел побыстрее выйти на тот берег, чтобы убедиться в том, что мужики ушли в лагерь, оставив лишь небольшие заслоны. Прохладная вода, что доходила ему почти до пояса, совсем не остудила его порыв, Он собирался поквитаться с мужичьем за тех своих людей, что оставил сегодня на том берегу, за потерянную перчатку, за разбитый шлем, за все те унижения, что взбесившееся быдло ему устроило в этой компании. Сразу за ним шли два сержанта, охрана знамени. За ними и сам знаменосец. Сержанты несли тяжелые рандаши из хорошего железа, которые выдерживали выстрел из аркебузы. «Знаменосца надо охранять как следует». А уже за ними следовали командир роты капитан Рене и все его люди. Дальше заходили в воду стрелки с ротмистром Вилли во главе. Единственный, кто ехал верхом, был капитан Роха. Несмотря на очень жаркий бой днем, Скарафаджо умудрился сохранить своего мере ножевым. Пара царапин не в счет, и теперь снова восседал на нем. Кавалер дошел уже до середины реки и все не слышал выстрелов из орудий. Почему? Неужели артиллеристы не видят никого из врагов? Он даже обернулся взглянуть на свой лагерь. Капитан Пруф с одним из его людей стояли у самого частокола и вглядывались во вражеский берег. Значит, мужиков они не видели. Пока дошел, пока выбрался на берег, нога разболелась, но показывать всего никак нельзя. Кавалер, не давая себе замедлиться, карабкается по песчаной дороге вверх, на обрыв, топор на плече. Со стороны поглядеть, так он лих. Пусть видят его люди, что полковник еще молодец. Он задыхается, но лезет так рьяно, что сержанты и максимилиан со знаменем за ним едва поспевают. Волков, наконец, влезает наверх, тяжело дышит, оглядывается и не видит ни одного врага. Что это? «Где они все? Утром здесь была почти тысяча хамов. Десяток офицеров с ними, а сейчас никого. Засада. Прячутся в лесу, что от него по левую руку. И когда он начнет строить людей из леса, ударят арбалеты и аркибузы, что так донимали в полуденный час». Командующего догоняют сержанты и Максимилиан. Они тоже не понимают, отчего им дают беспрепятственно выйти на берег. «А где хамы?» — удивленно спрашивает Максимилиан. Волков ему не отвечает. Вот теперь он понимает, почему пушки пруфа не стреляли. Стрелять пока не в кого. А ему в душу вдруг закрадывается мыслишка. Хамы проспали их переправу. Нет, он пока гонит от себя ее. Не может так хорошо все быть. Не могли они позабыть оставить у брода заслон. Офицеры их люди опытные, а уж железнорукий в воинском ремесле все секреты давно раскрыл. Но пока Волков не видит никого, кто мог бы помешать Роне строить свою роту в баталию в четыре линии. А на берег уже Вилли вышел, карабкается по подъему, а за ним и мушкетеры, мушкеты заряжены. Вокруг правых рук намотаны дымящиеся фитили. Как выйдут, так сразу стрелять готовы. Не, такого быть не может. Но враг прозевал его атаку. К Волкову подбегает рана. Люди построены, прикажете начать движение? Кавалер сам это видит и слышит, как молодые барабанщики слегка постукивают в барабаны, разминая руки, готовые начать. «Подождите», — отвечает он, — «пусть Роха со всеми людьми станет вам во фланг». Он все-таки думает, что ему снова уготована засада. Боюсь, что в лесу кто-то есть. Рене кивает, уходит к своей роте. А люди Рохи ждать себя не заставили. Они уже все тут. Из того берега уже начинают переправляться кавалеристы фон Родернауфа. Роха и Вилли рядом с ним. Ротмистр обращается кавалер к Вилли. «Да, полковник», — откликается молодой офицер. Волков показывает нас заросли слева от дороги. «Этот лес не дает мне покоя». «Посмотреть, что там», — догадывается Вилли. «Да, возьмите три десятка аркебузиров и взгляните, нет ли там кого». Вилли бегом кидается исполнять приказ. Прошел час, не меньше. Ванскнехт и Эберст уже на исходных, уже ждут его сигнала. Но ничего, время есть, часа три еще до темноты. А в Волково все не покидает тревога. И тут Максимилиан кричит «Полковник! Враг!». Да, он уже и сам видит, как к нему по дороге спешит пара сотен мужиков. Он не верит. Это что, все, что ли?» А пальбы из леса не доносятся, значит, Вилли никого в лесу не обнаружил. Фон Редернауф построил свою кавалерию справа от дороги, подъехал к полковнику, ждет приказа. Все, тянуть больше нельзя, кавалер это понимает. «Рене? Роха? Господа!» Он указывает капитанам на приближающуюся колонну врага. «Сметите хамов с дороги!» «А вы, фон Редернауф, идите на помощь кланскнехтам и Эберсту, «Сделайте все, чтобы через час они оказались на этом берегу и начали наступать на лагерь мужиков с юга. Как выполните приказ, так немедленно возвращайтесь ко мне». Офицерам все было ясно. Переправа, кажется, удалась. На берег уже выходили люди из роты Хайнквиста. На той стороне оставалась лишь рота Фильсбибурга, да и она уже была готова лезть в воду. Закричал, подняв руку капитан Рене. Тут же застучали барабаны. «Играли они шагом вперед!» За командиром роты дружно подхватили его сержанты. И сразу, как единое целое, с левой ноги двинулась на врага рота Рене. Только пики, торчащие вверх над строем, колыхались при ходьбе. «Не зря Карл Брюнхвальд изводил солдат ежедневными учениями. Не зря!» Волков представил, как страшно глупому мужичью видеть столь слаженное движение. Как дрожат у них сейчас поджилки Хамы с ужасом смотрят, как, сверкая первыми железными рядами, движется на них монолит из ненавидящих их людей. Офицер мужиков, увидав, что на него, уже построившись, наступает враг, стал торопливо строить своих людей. «А попробуй, мужиков, перестрой быстро из походной колонны в баталию. На то время нужно, а времени у него нет». Мало того, что враг уже близко, еще немного, и барабаны сыграют пики к бою, так еще и стрелки к нему бегут. Вот и нервничал офицерик. Лез к сержантам с советами. Либо глупец, либо сопляк. Волков улыбался, глядя на это, тут приехал фейлинг. Привел его коня и коня для знаменосца. «Полковник, ваш конь?» «Очень вовремя. Кавалер уже думал, как дальше пешим пойдет, когда ногу крутит, как от судорог». «Ойти нужно. Солдаты должны видеть своего командира». Фейлинг спешился и помог ему сесть в седло. «Да, так лучше. Нога, конечно, болит, но теперь об этом никто не узнает». Волков дал шпоры и шагом отправился за ротой раны. Максимилиан со знаменем едет за ним, сержанты охраны рядом. Фейлинг догоняет сеньора. В бою он выполняет роль посыльного. Все Знамя развивается. Роты идут, стрелки готовятся стрелять. Барабаны бьют. Дело начинается.